чувствовал, будто кто-то моментально перерезал провода. "Бояться, что вызову журналистов?" зло усмехнулся Роджер. Боб Уильямс с ужасом глядел на него. "Что теперь будет?" спросил. "Теперь они будут штурмовать твою квартиру. Судя по твоей двери, она долгую осаду не выдержит. У тебя есть запасной выход?" Нет, качал головой Боб, совсем хорошо. А пожарная лестница тоже нет. Нужно выходить на лестничную клетку. А спички есть? Спички, не понял Боб, зачем нам спички? Я спрашиваю, спички у тебя дома есть? Конечно. А бензин или какое-нибудь жидкое масло? Нет, кажется, блячом не держать его дома. Внизу машина под домом твоя? Да. Только не подходи к окну, скажи, какая машина, я сам посмотрю. В Мехико, где было мало общественных гаражей, автомобили часто оставляли прямо на улице. Правда, при этом хозяева сильно рисковали своей собственностью, гарантией на которую не смогла бы дать ни одна страховая компания. «Джим Черки», — прошептал Вильямс, — «он стоит у ограды». "Не хорошо платили за предательство", кивнул Роджер. "Нет", понял его намёк Уильямс. "Это старый автомобиль, я поэтому и оставляю его на улице. Но тынки у тебя есть пустые". "Пустых нет, есть полные". "Виски?" "Да и виски и спирт. А ты говоришь, нет бензина. Это лучше всякого бензина". Неси сюда все бутылки, какие есть в доме. И побыстрее. Я боюсь, они скоро начнут штурм нашей крепости. Вильямс быстро побежал на кухню. Скорее он появился с несколькими бутылками. Роджер осторожно задвинул занавески на окнах. — Ты, оказывается, еще и алкоголик, — насмешливо произнес он. Роджер знал, как важно в таких случаях разряжать обстановку. Еще что-нибудь? Вильямс был в состоянии какого-то нервного возбуждения, словно хотел в своей повышенной активности искупить то зло, которое он причинил. «Теперь давай передвинем твой диван. Он, кажется, самый тяжелый предмет в твоей квартире. Передвинем к входной двери. Может, это хоть как-то их задержит». Они уже двигали диван к дверям, когда услышали шаги на лестнице. «Быстрее!» — крикнул Роджер. «Они идут!» И в этот момент прямо над его головой раздался выстрел. Это снайпер, затевший в доме напротив, выстрелил сквозь занавеску. Не видя конкретной цели, он дал о себе знать, скорее в качестве психологической поддержки нападаешь. Сволочи с каким-то отчаянным весельем, подумал Роджер. Всё делается по предусмотренному в таких случаях сценарием для штурмовых групп. Они не учили только одного обстоятельства, что сотрудник ЦРУ Роджер Робинсон знает все подобные схемы совсем не хуже нападавших. В дверь начали стучать. Возьми бутылку со спиртом, подожги и брось только по моему сигналу, приказал Роджер, сжимая пистолет. И будь осторожен. У два окна сидит снайпер, чтобы он в тебя не попал. А куда бросить? не понял Уильямс свой автомобиль, быстро ответил Робинсон. Может хоть таким образом ты искупишь часть своей вины, Боб. Как ты сам считаешь? Дверь начала трещать под ударами нападавших. Уильямс, пожёг бутылку, осторожно приоткрыл окно и с размаху бросил бутылку вниз. Раздался звон разбитого стекла, крики прохожих. Очень хорошо, одобрил Роджер. «Бросай все бутылки вниз, пока там не будет хорошего пожара». «Но пожар может перекинуться и на наш дом», — не понимал его действия Вильямс. «Мы можем сами себя сжечь». «И очень хорошо», — крикнул Роджер, — «значит, здесь будет больше пожарных машин». В огромном перенаселенном Мехико пожары были самым страшным бедствием для миллионов его обитателей. Из сотни автомобилей пожарников готовы были бороться с этим явлением по первому сигналу. На входной двери слетели замки, и Роджер выстрелил первым.